Евгений Лукин. 33 головы молодецкие. Попробуй меня, Фрейм, ответил Беня, и перестанем размазывать белую кашу по чистому столу. Исаак Бабель. Как и подобает истинному интеллигенту, в одни безденежья Аркадий из Залужанцев принимался угрюмо размышлять об ограблении банка. примерно с тем же успехом какой-нибудь модёр и взломщик, оказавшись на мели, мог задуматься вдруг, а не защитить ли ему диссертацию. Кстати сказать, диссертацию Аркадий так и не защитил. Тема подвела. А элементарный маразм в сказочном дискурсе. Креативный фактор становления национального архетипа. Собственно, само это исследование образа Иванушки-дурачка В свете детского недоедания никого не смутило. Однако в названии темы вкралось не нароком несколько общеупотребительных слов, что в глазах учёной комиссии граничило с разглашением военно-промышленных секретов. Над парковой скамьёй пошевеливалось листва, завитьеватой чугунной оградкой белели пузатенькие колонны учреждения. над взлом которого мысленно замахивался Аркадий Залуженцев. Вернее, уже и не замахивался. Придя сюда он совершил ошибку. Он убил мечту. Как было славно, давше волю воображению расправляться в домашних условиях, цар хэтипами сейфов, и как надменно неприступно смотрело сквозь вы чёрные завитки чугунного литья твердыня банка в натуре. Затаскавша в Аркадию мигом вспомнилось, что ремесло гробителя он, ясное дело, не владеет. Духом робок, телом соранча сушёная. Во всём, конечно, виноваты были родители. По старинке, а может, по скупости, подарившие дошколёнку Аркашке взамен компьютера набор кубиков с буквами и оставившие малыша наедине с запылённой дедовской библиотекой. Видно, не попалось им ни разу на глаза предостережение Лескова, позже повторенное Честертоном, что самостоятельно чтение, занятие опасное. Оба классика, правда, говорили исключительно о Библии, но сказанные ими вполне приложимы и к любой другой книге. Действительно, без объяснений наставника постоянно рискуешь понять все так, как написано. Низкий поклон тем, кто приводит нас к единому мыслею, то есть к одной мысли на всех. Но за каждым, сами знаете, не уследишь. На секунду представьте, зажмурились. В каком отручающем виде оттиснётся ваше славное прошлое в головёнке малолетнего читателя, которого забыли предупредить о том, что Война и мир патриотическое произведение. а Наташа Ростова — положительная героиня. Хорошо еще подобные особи в большинстве своем отягощены моралью, и легко становятся жертвой общества, а не наоборот. От дурной привычки докапываться до сути прочитанного мозг их сморщился, пошел извилинами, а ведь и был, как яблочко наливное. Мимо скамейки проколыхалась дама, с нашей обкакой тренажёра на правом виске. Вот вам прямо противоположный пример. Последнее слово техники гоняет импульс с пабоем по лошарям, избавляет от необходимости думать самому. Нет такие оздоровительный массаж, чтобы клетки не отмирали. Удобная штука, а по нашим временам просто необходимая, учитывая возросшую мощь динамиков, в результате чего каждый сплошь и рядом Испытывают примерно ту же нагрузку на череп, что и профессиональный боксер в бою за титул. Какие уж тут к черту мысли. Зря я здесь расселся, — тревожно подумалось Аркадию. У них же там, перед банком, наверное, и камеры слежения есть. Снаружи только две, — негромко сообщили поблизости. Там, где прочее вздрагивают? Залуженцев адмирал. Обмёр он и теперь. Потом дерзнул скосить глаз и увидел, что на дальнем конце скамьи сидит и тоже искоса поглядывает на него коротко стриженный юноша крепкого сложения. Должно быть, посел, когда Аркадий смотрел вслед даме с нашлёпкой. Да и простите, а... о чём? Запинка осмелела, захваченный в расплох злоумышленник. Но ну, очи чёрные, пояснил неожиданный сосед. Их там две штуки на входе, но они только за тротуаром следят. После этих поистине убийственных слов Аркадий был уже не властен над собственным лицом. Субъектов с подобным выражением надлежит немедленно брать в наручники, что собеседник каким-то образом пронёс в его мысли. Залуженцева скорее ужаснуло, чем удивило. Молодой человек наверняка имел отношение к органам, а от них, как известно, всего можно ждать. Подобно многим культурным людям, Аркадий с негодованием отвергал бытовые суеверия, но в инфернальную сущность спецслужб верил истово и безоглядно. Но вы же не подумали, надеюсь? С нервным смехом проговорил уличенный, что я всерьез собрался. Юноша встал, однако лишь для того, чтобы подсесть поближе. Воздух кончился. Участливо спросил он в полголоса. Воздух и впрямь кончался. Накатывало удушье. Аркадий был уверен, что сейчас из-за темно-деленых плотных шпалер по обе стороны аллеи поднимутся ещё несколько рослых парней с такими же выдающимися подбородками и начнётся задержание. А на пару дельце слепить. Еле расслышал он следующий интимно заданный вопрос. Не ответил не сразу. Со стороны могло показаться даже, что Аркадий Залуженцев всерьёз обдумывает внезапное предложение. На самом деле Услышанное только ещё укладывалось в сознании. Уложилось? Нет, торопливо произнёс Аркадий. Я, эй, я волк, одиночка я. Не потом, знаете, соврал он. Банки не моя специальность. Или не соврал, пожалуйста, не соврал. В любом случае был чертовский польщён. За равного приняли. Юноша посмотрел на него с изумлением. Слышь, одёрнул он. Волк одиночка. Пробки перегорели. Обиделся, помолчал. Короче, так. Да и ничего к один вскрыть не надо за городом. И, и чьей-то ничок. Заискивающе спросил, пристыженный отповедью залуженцев. Да хрен его знает, не чьей пока. Что-нибудь ценное? Не, так чепуха. На статью не тянет. Кажется, Аркадия сманивали в черные археологи. Кстати, кладоискательство было в одни безденежья вторым его бзиком. Как-то раз он даже пробовал овладеть начатками лозоходства, предпочитая, правда, более наукообразный термин «биолокация». Добром это, ясно, дело не кончилось. Согласно самоучителю... Следуевало предварительно прогреть муладхару чакру, путём ритмичного втягивания в себя ануса. Ну и перестарался от волнения, пришлось потом к проктологу идти. А в одиночку никак. В одиночку никак, напарник нужен. Даю 100 баксов. А в чём, простите, будет заключаться? Копать? Много? Гелерито уточнил Аркадию: Аршин, там уже раз 10 копали. Хм. Неусмился вербуемый. Копать копали, а до тайника не добрались? Меня не было, сухо пояснил странный юноша. Э, простите, спохватился Аркадий. А с кем я вообще говорю? Вы сами по себе или на кого-то работаете? Собеседник поглядел многозначительно и таинственно. А может, просто выбирал, на который вопрос ответить. На одного колдуна с достоинством изронил он. Оторопеллое молчание длилось секунды две. Э, в смысле, на экстрасенса? Можно и так. Ну вот и прояснилась чертовщина с чтением мыслей. Аркадий Залуженцев перевёл дух. Честно сказать, колдунов, гадалок и прочих там неграмонтав он не жалевал, подозревая в них откровенных мошенников, хотя под напором общественного мнения не признавал с неохотой, что встречаются иногда среди этой публики подлинные самородки и давно бы на него. Недавно Тогда ещё один вопрос, решительно сказал Аркадий. Земляков я сами видите, неопытный. Тем не менее, обратились бы именно к орне, просто к первому встреченному или юноша усмехнулся. Или ласково молвил он. К кому попало я бы не обратился.